Глава двенадцатая. Иван Григорьевич не стал говорить с Арджоникидзе о Рязанове. Формальный повод не представился. А неофициальный разговор? Для чего? Рязанов – знающий инженер, хороший организатор, но струсил с Сашей. Упоён благорасположением Сталина, стелится перед ним. А чем оборачивается сталинское благорасположение, не знает. Теперь, видимо, узнает. Да и не те отношения у Будягина с Орджоникидзе, чтобы вызвать его на откровенный разговор. В личном плане их раньше связывала дружба с Кировым. Теперь Кирова нет. Больше того, смерть Кирова отдалила их друг от друга. Ведь Будягин передал Орджоникидзе предупреждение Березина. Допустим, Орджоникидзе недооценил этого предупреждения. Ведь и сам Будягин не понял тогда, что дело идет о жизни Кирова. Но почему Арджоникидзе допускает сейчас избиение хозяйственных кадров? Оно еще не приняло массового характера, но к этому идет. То здесь, то там арестовывают инженеров, директоров заводов по нелепейшим обвинениям, вчерашний пленум. Как позволил Арджоникидзе уничтожить Авеля Янукидзе? своего лучшего друга, которого знает с юности, знает как истинного коммуниста, человека кристальной честности и порядочности, отлично понимает, что Сталин с ним сводит счеты из-за брошюры, в которой Янукидзе написал правду. Не поднял голоса в его защиту. Мог же встать и сказать «Коба, ты считаешь, что Авель не оправдал твоего доверия? Хорошо, отстрани его, отправь в Тифлис, Пусть доживает свои дни. Тридцать лет верой и правдой служил нашей партии. Боишься вступиться за Авеля? Вступись, хоть за этих ни в чем не повинных простых людей, несчастных сотрудников Кремля, секретарш-уборщиц, швейцаров, кладовщиков, просто случайных людей, уничтожаемых только для того, чтобы придать делу Янукидзе видимость заговора. Нехорошо, Коба, некрасиво. Не сказал, не протестовал, не защитил. Рязанов заблуждался, когда считал, что, находясь за рубежом, Иван Григорьевич оторвался от страны. Свободно владея тремя языками, Будягин получал широкую информацию. Техник по призванию и образованию был в курсе проблем современной науки. Арджоникидзе поручил ему ведать в наркомате научными работами – в том числе и работами для оборонной промышленности, возможно, к неудовольствию Сталина. Последний пример тому. Месяц назад, 14 июня, Сталин, Молотов, Ворошилов и Орджоникидзе осматривали на полигоне новые образцы артиллерийского вооружения. Иван Григорьевича не позвали, а позвать полагалось. Даже не информировали. Фраза Орджоникидзе — Остались довольны, ни о чем не говорила. Это была пощечина. Такая демонстрация, такое унижение роняли его престиж в глазах военных. Партийное руководство с ним не считается, он всего лишь чиновник в министерстве. Ему ли перевооружать армию, создавать военную промышленность? Как на это реагировать? Жаловаться? Кому? Сталину? Нарваться на грубость? Подать в отставку. В партии подавать в отставку не принято. Сталин окрестит его саботажником, уклонистом, открывшим, наконец, свое подлинное лицо. Может быть, именно на такой шаг и провоцировал его Сталин, не пригласив на полигон. Какой же выход? Сегодня в 10 утра он должен принять Тухачевского с группой его работников — Как он объяснит им свое отсутствие на полигоне? Не позвали? Нет. Так отвечать нельзя. Прозвучит жалобно, недостойно. Не мог. Коротко и сухо. Не мог. Впрочем, вряд ли Тухачевский спросит. Воспитанный человек. Ровно в десять военные явились. Тухачевский, заместитель наркома обороны по вооружению, Якир, командующий Киевским военным округом, Уборевич, Белорусским военным округом. Будягин улыбнулся про себя. Тухачевский воспользовался тем, что Якир и Уборевич были на плену ЦК и привел их с собой для поддержки. Речь пойдет о сконструированном в прошлом году новом танке. Иван Григорьевич с удовольствием смотрел на этих сравнительно еще молодых людей – прославленных полководцев гражданской войны. Гордость и надежду армии. Тухачевский, статный, среднего роста, могучего сложения, красавец, с синими глазами на правильном породистом лице, владно сидящий на нем в военной форме. Якир, широкоплечий, с живыми карими глазами, курносым носом, отчаянной храбрости человек. Однако в черных вьющихся волосах Появились седые пряди. Рановато для тридцати девяти лет. Иероним Убаревич — типичный интеллигент в пенсне с тонкими чертами лица. И все же не оставляла мысль. Вчера на пленуме ЦК они голосовали за исключение Янукидза из партии. Голосовали не потому, что верили Ежову, а потому что за Ежовым стоял Сталин, а ему — они были обязаны верить. Ему нельзя не верить. А если война? Неужели они и тогда будут слепо подчиняться невежественным приказам Сталина и Ворошилова? Но ведь это значит проиграть войну. Нет. В военных делах они проводят свою линию. Укрепляют армию, вооружают ее, преодолевают сопротивление руководящих невежд. Командуя пятой армией, Тухачевский участвовал в разгроме Колчака, участвовал и в разгроме Деникина. Кстати, именно тогда Иван Григорьевич убедился в истинном отношении Сталина к Тухачевскому. Будённый не выполнил приказ Тухачевского, из-за чего Деникину удалось уйти на Новороссийск, эвакуироваться в Крым и создать там новый фронт. Будённый осмелился ослушаться Тухачевского только потому что за его спиной стояли Сталин и Ворошилов. То же самое произошло в 1920 году под Варшавой. Вопреки прямому распоряжению главного командования Сталин задержал армию Буденова подо Львовом и тем самым дал возможность Пилсудскому нанести армии Тухачевского фланговый удар, решивший кампанию. Виноват был Сталин, даже Ленин сказал – «Ну кто же ходит на Варшаву через Львов?» Но после смерти Ленина угодливые историки свалили неудачу на Тухачевского. Приложили к этому руку и Егоров в своей книжонке «Львов. Варшава», и Шапошников в книжке на Висле. Активно доказывал свою правоту и Будённый Травля Тухачевского дошла до того, что в 1930 году на очередном заседании в ЦДКА один из сталинских подхалимов крикнул Тухачевскому «Вас за 1920 год вешать надо!» И это победителю Колчака Деникина, покорителю Кронштадтского и Антоновского мятежей. Находясь за границей, Иван Григорьевич с большим вниманием следил за этими событиями видел в Тухачевском не только крупнейшего стратега в грядущей войне, но и человека, в отличие от Сталина, понимающего, что война будет с Германией. И хотя кампания против Тухачевского прекратилась, Будягин с горечью думал о том, что отношение Сталина, Ворошилова и Буденного к Тухачевскому таит в себе большую опасность. Давно, еще в Гражданскую, рассказал ему Тухачевский историю своей семьи. Отец из оскудевшего дворянского рода, влюбился в крестьянку. Мать овладела грамотой, когда уже была замужем. А его в детстве учили играть на скрипке. Мало того, он и сам делал скрипки. Неужели сам делал? Делал. Тухачевский на листе бумаги набросал чертеж. Сначала выпиливается то, потом это. Был ли Тухачевский убежденным коммунистом, Партию вступил в апреле 1918 года, когда победа большевиков была еще не ясна. Но он понял значение Октябрьской революции и связал с ней свою жизнь. Это был истинно русский человек, к тому же прирожденный полководец. Укреплять могущество России считал делом своей жизни. Могучая страна — это могучая армия, а боеспособность армии внушала ему тревогу. Ее стрелковое оружие устарело, самолетов, танков, средств транспорта и связи ничтожно мало. Тухачевский, как и Будягин, владел иностранными языками. Оба прекрасно видели, насколько и в чем именно Россия отстала от других стран. В 1928 году Тухачевский написал докладную записку о перевооружении армии. «Сталин и Ворошилов ее отклонили». Отношения с Тухачевским еще больше обострились. Он подал заявление, ушел с поста начальника штаба и был назначен командующим Ленинградским военным округом. В январе 1930 года послал новую докладную. К ней отнеслись, как и к предыдущей. Сталин и Ворошилов смотрели в прошлое, опираясь на опыт мировой и гражданской войн. Тухачевский смотрел в будущее. Однако, Через год записки Тухачевского извлекли из сейфа. Поняли, наконец, что армию нужно технически реконструировать. И те, кто осмеивал и отвергал предложение Тухачевского, теперь, скрипя сердце, вынуждены были именно ему поручить выполнение этой программы. Тухачевского назначили заместителем Наркома обороны по вооружению, и он энергично принялся за дело. Будягин помогал ему как мог. Привлекли выдающихся ученых-конструкторов. Много занимались танкостроением. Что лучше, быстроходный танк, но с легкой броней, или наоборот, хорошо защищенный танк с тяжелой броней, но менее подвижный? Тухачевский настойчиво добивался создания среднего танка, хорошо защищенного, но и подвижного, пригодного и для маневра, и для прорыва обороны. Такой и была вновь сконструированная модель. Это прекрасная машина. Убаревич разглядывал лежащий на столе чертеж. Выдержала все испытания. Пора приступать к массовому производству. Он выглядел усталым. Глаза за стеклами Пенсне казались больными. Его нездоровый вид, Иван Григорьевич, связался вчерашним пленумом. Видимо, Уборевич. Смотрит дальше других. Мы привыкли выпускать легкие танки, главное же сейчас средний танк с противоснарядным бронированием, сказал Якир. Этот танк наиболее перспективная машина, и я думаю надолго, заключил Тухачевский. Обсудили модели и легких и тяжелых танков. Здесь мнения не совпадали. Еще нужны испытания, но о среднем танке мнение было единодушное. Это тот танк, который нужен, с производством его медлить нельзя. Об осмотре руководителями партии нового артиллерийского вооружения никто не заговорил, хотя Тухачевский наверняка на нем был, а может и Тухачевского не позвали. Сталина могли вполне удовлетворить объяснение Ворошилова.